Его все чаще поили горьким и вязким. Когда он выл от головной боли, когда катался по полу, раздираемый видениями, которые вторгались в реальность, разрывая ее, как гнилую тряпку. Поили с ложки, заливая прямо в глотку. Поили за обедом. Он уже распознавал этот едкий, обжигающий язык вкус, который поначалу пытались скрыть в соках или соусах, но потом прекратили эту ложь. Сначала он сопротивлялся, потом просто покорялся. А потом, когда понял, что боль стала отступать, а видения сменились, пусть и мутными, тяжелыми, но не такими тревожащими пустыми снами, стал пить снадобье с удовольствием. Он всего лишь болен, а это лекарство. Тот, кто ему вместо отца считает, что это не болезнь, а Моэн просто с детства такой. Такой тупой, такой никакой. Он знает, что его считают пустотой. никчемным, ненужным, лишним, грязь, чье будущее в круге пыли. О круге пыли те, кто окружал Моина, говорили с пренебрежением, отвращением, омерзением. Грязи шлепы, пыльные люди, никто, никчемность, пустота, отбросы, объедки. Тот, кто ему вместо отца, словно боялся иметь дело с ничтожествами. Он всегда говорил только о тех, кто добился успеха, о тех, кто стал богат. кто приобрел власть и влияние. Моэн слышал в его голосе зависть, обиду и раздражение. «Почему они, а не я?» И казалось, что тот, кто заменял отца, рассказывая об этих людях, пытается так призвать к себе удачу, славу и деньги. Тот, кто заменял отца, не был беден. Моэн понимал это потому, что они ели вкусную еду, одевались в новую одежду, и люди, обладающие властью, уважительно приветствовали того, кто заменял отца. он подозревал, что в этом есть частичка и его заслуги. Он помнил, как когда-то, еще совсем малышом, его приводили в комнату, где было много-много людей. Снимали рубашку, и эти люди рассматривали его плечо. То самое, на котором сейчас змеится шрамик. Щупали, мяли, качали головами и цокали языками. В голосе того, кто заменял отца, в это время звучали гордость, самодовольство и превосходство. Тому нравилось, что Моэна рассматривают. Нравилось, что людям нравится то, что они видят. По обрывкам фраз, которые ему удавалось послушать, Моэн понимал, что тот, кто заменяет отца, тоже делает то, что нравится людям. Тот врач, но не лечит. Не возится с болезнями, не копается в кишках, не варит с надобья, делает людей красивыми. Вот чем тот занимается. Стирает шрамы, убирает родимые пятна, зашивает рваные жуткие раны так, что они становятся почти невидимыми. Женщины считают его настоящим магом, и это жутко злит Люсию. Люсия не любит Моэна. Она подозревает, что тот, кто заменяет отца, ему настоящий отец. И то, что Моэн совершенно не похож на него. У него острый нос, у того курносый. У него черные большие глаза, у того светлые и маленькие. У него длинное лицо, у того круглое, не останавливает ее. Тот, кто заменяет отца, смеется над ней, когда она в ярости кричит, что никогда не примет ублюдка от чужой и явно некрасивой. Да покрысенышу видно, что его мать была страхолюдиной, бабы. И даже когда она вцепляется тому в волосы и пытается расцарапать лицо. Моэна она не бьет, она просто его не любит, старается не замечать. Или, если надо, общается с ним, как с чужим. Хотя, если посудить, он ей и вправду чужой. Головная боль приходила все реже и реже. Видения становились размытыми, зыбкими, так, лишь что-то маячит на краю зрения, словно паутинка или старая слеза. К этому можно привыкнуть и не обращать никакого внимания. Моин и привык. Лишь когда на языке появлялся легкий привкус соли, спутник этих видений, он вспоминал о них. А потом и соль исчезла. Иногда он ходил во сне, а может быть и ползал, Он не знал, как это происходит, и самое главное, когда. Вот он засыпает, лёжа в кровати, а вот уже стоит около двери, держась за ручку. Во рту вкус тины и гнилых водорослей, а кожа стянута, словно от солёной воды. Тот, кто вместо отца пытался лечить Моина от этого, давал какие-то снадобья, поил отварами, заставлял глотать порошок. Моину казалось, что тот просто не знает, что это. И ему интересно проверить получится ли излечить не получилось мойэн не стал в этом признаваться чтобы не расстраивать того кто вместо отца он покорно пил глотал даже мазался зеленой пахнущей рыбой мазью. целыми часами сидел по горлу в воде чтобы не стать водорослью носил на шее маленькую склянку с частицей океана но все равно несколько ночей в месяц он обнаруживал себя стоящим у двери держащимся за ручку Однажды дверь оказалась открытой. Случайно, а может быть и намеренно. Во всяком случае, мой начнулся, когда вода начала заливать ему нос. Он открыл глаза и увидел Рохо и Сохо, серебривших ровную и спокойную гладь. Тело он не ощущал. Он дернулся, вскрикнул, и вода хлынула ему в открытый рот. Он закашлялся, пуская пузыри, снова дернулся и увидел, как над поверхностью воды взлетела его рука. Жгучие иголки впились в нее, и он понял, что его тело всего лишь онемело от холода и недвижимости. Сколько он тут стоял? Кончики пальцев побелели и сморщились как мокрая тряпка. Он стал дышать медленно и осторожно, полной грудью, задирая голову к небу. Звёзды чуть мерцали. Он никогда не любил смотреть на них. Они составлялись в созвездия, и ему называли эти созвездия, показывали чертили их контуры на песке. Но он не видел этих контуров. Он не мог сложить блестящие, мерцающие огоньки в картинке. «Ты туп, Моэн», — читал он в глазах того, кто был вместо отца. «Это знаю даже я, Аланке из круга обсидана. А ты туп и слеп. Даже рыбы умеют ориентироваться по звездам. Даже кораллы, безмозглые, безглазые, растут, ориентируясь по звездам. А ты даже не можешь провести линию от одной звезды к другой. Ты туп. Ты пыль». Он был туп, он был пылью, он не видел созвездий. Поэтому он просто заучивал, где, какое, как выглядит. Повторял рисунок на песке и долго, до боли в глазах, вглядывался в небо. И сейчас эти созвездия, которые он так ненавидел, окружали его, смотрели на него. Кажется, даже издевались над ним. Тело жгло, словно сотни медуз впивались в него, проникали сквозь кожу, Глодали кости, выкручивали мышцы. стиснув зубы, через боль, Моэн шевельнул ногой. Сделал шаг, еще и еще. Он брел к берегу, хлебая воду и соль. «Ты никто!» — стучало в его сознании, словно издевательски бормотали звезды. «Моэн, ты никто! Ты пыль, ты грязь! Остановись, глотни воды, впусти ее в свои легкие, утони, опустись на дно!» «Стань илом!» Он помотал головой. «Нет». «Тебя никто не ждет, Моэн! Ты столько шел сюда! Несколько раз в месяц шел во сне! Ты пришел! Остановись! Ложись на дно!» Он остановился. «Ложись!» «Нет!» «Ложись!» «Нет!» «Океан никогда не примет тебя! Ты ошибка Аланкеев!» Он снова посмотрел на небо. Звезды мелькали и словно двигались, двоились, исчезали и появлялись в других местах. «Хорошо!» — громко сказал он. «Пусть океан никогда не примет меня, тогда я не принимаю его!» И теплая струйка мочи потекла по его ногам, смешиваясь с соленой водой. «Пусть я ошибка, Аланкеев!» — рассмеялся он. «Но об этом буду знать только я, и вы, и океан!» Вернулся он только под утро. Люсия, столкнувшись с ним на пороге, вздрогнула и отвела глаза. И он понял, что дверь была открыта не случайно. Мальчик-вонючка «Эй, Вонючка!» Черный краб возлежал на охапке листьев под тенью раскидистого дерева. Вонючка не знал, как называется это дерево. У них на острове такие не росли, а настоящие люди не отвечали на его вопросы. Они смеялись, пинали его или били кулаками, но никогда не отвечали. Он пытался слушать их разговоры, но понимал в них лишь одно-два слова. Язык, на котором говорили настоящие люди, немного напоминал тот, на котором говорили на его острове, но казался просто кучей слов. Словно те перемешали, как песок на дне полой тыквы. «Эй, вонючка!» — в голосе черного краба прозвучало нетерпение. Нетерпение — это плохо. Это означало, что черный краб начинает злиться. А злить настоящих людей нельзя. За это они могут побить, а то и убить. Вот только есть тебя они не будут. Вонючка слишком худ и страшен для того, чтобы быть едой. Настоящие люди любят тех, кто потолще. Они даже кормят их, специально, чтобы нагуляли жир, держат в маленьких хижинах, где можно только лежать, переворачиваться сбоку бок и лишь иногда с трудом садиться, пока ты еще не сильно толстый. Как только тот, кто живет в маленькой хижине, не может сесть, задевает стены боками и застревает, настоящие люди съедают его. «Да!» — Вонючка поспешил к черному крабу, увязая в песке. «Я тут, да!» Черный краб лениво почесал живот. Пронеси мне воды, Вонючка! Только холодной!» «Очень холодный! Ты понял?» «Понял!» Вонючка с готовностью кивнул, но сердце у него сжалось от ужаса. «В такую жару холодной воды не найти, а если и найти, то не донести. Если он скажет об этом черному крабу, тот его и забьет. А если принесет теплую, и забьет все равно. Какая разница?» «Только быстро! Понял!» Черный краб запустил пальцы в густые волосы, которые росли у него на груди. «Я хочу петь сейчас!» «Да!» — Вонючка бросился прочь, на ходу соображая, что же делать. «И смотри, чтобы она не провоняла тобой!» — крикнул ему вслед черный краб и громко расхохотался. Настоящие люди говорили, что от него плохо пахнет, воняет чем-то тухлым или даже мертвым. Вонючка обнюхивал себя, просил понюхать и не людей. Сам он ничего не чувствовал. Они люди просто пожимали плечами. «Нет, все нормально. Ты пахнешь, как пахнем все мы. Настоящие люди врут тебе». Ванючка не знал, кому верить. Но, с другой стороны, его устраивало то, что для настоящих людей он плохо пах. Они реже, чем всех остальных, подзывали его к себе с требованием что-то сделать. А это значит, чуть реже, чем всех остальных били. Правда, и подачками кормили тоже реже. Отбежав подальше, так, чтобы черный краб уже не мог его видеть, Вонючка сбавил шаг. Торопиться было некуда. Во всяком случае, не сейчас. Вот обратно, да. Обратно придется бежать со всех ног, чтобы вода осталась прохладной. Но вряд ли это получится. Ручей слишком, слишком далеко. А солнце так печет. «Эй!» раздался за его спиной оклик. «Чайка, Вонючка! Ты что тут стоишь без дела?» Вонючка вздрогнул и обернулся. «Девчонка!» немного старше его, но маленькая и худая, стояла, сжимая кулаки. Откуда-то ему были знакомы ее злое лицо, ее визгливый голос и даже вот эти вот кулаки, такие твердые и острые. Он знал ее раньше, да, до того, как попал на этот остров к настоящим людям. Но откуда и где? Мучительно заболела голова, как это часто бывало, когда он пытался вспомнить то, что происходило с ним. Воспоминания приходили какими-то пятнами. Вот ясное, четкое, он видит отца. Да, он знает, что этот красивый, сильный человек — его отец. Он слышит его голос, слышит, как тот разговаривает с ним, но часть слов будто смазана, вместо них шуршание искрежет. Вот наоборот мутное и туманное. Какие-то люди, они гонятся за ним, он прячется, эти люди несут опасность. но они не хотят убить его или съесть. Эта девочка тоже была там, в мутном и туманном. Она знала его, несомненно. Возможно, она даже с его острова. Во всяком случае, она говорит на том языке. Языке, который вонючка понимает, но он не помнил ее. «Эй!» — повторила она, сделав угрожающий шаг вперед. «Ты чего стоишь?» — спрашиваю. «Тебе заняться нечем, вонючка «Мне...» «Мне надо принести воду», — пролепетал он, опустив голову. Эта девочка была из «не людей», да, но она была при настоящих людях. Они подзывали ее к своим кострам, давали ей самые жирные куски, не били и равнодушно смотрели на то, как она лежит в прохладе, ничего не делая. Взамен девочка следила за «не людьми». Следила за тем, чтобы все были заняты, чтобы никто не валялся на песке или не ел тайком зеленые фрукты. Она появлялась каждый раз неожиданно, словно вырастая из-под земли, и ее боялись даже взрослые мужчины. Однажды, когда она рассказала настоящим людям о том, что один мальчик-нелюдь украл спелый батат и того забрали в хижину, ее сильно избили. Она кричала, визжала, плакала и угрожала, что настоящие люди за нее отомстят. Так и получилось. Они пришли на следующее утро, девочкой, грязной, и очень злой». Она указала пальцем на тех, кто ее бил, и на тех, кто нет, но стоял рядом, и на тех, кого рядом не было, но кто когда-то обидел ее. Она тыкала и тыкала пальцем, а настоящие люди выводили этого человека и оттаскивали к себе. Кого-то из этих несчастных вонючка потом видел или слышал. Тех, кто был потолще, в хижинах. Тех, кто был сильнее, на дальней оконечности острова. ворочающими огромные глыбы. Тех, кто оказался худ и слаб, в яме, куда настоящие люди сбрасывали трупы. С тех пор эту девочку боялись. Ей не перечили, с ней не разговаривали, а при встрече просто опускали глаза. Никто не знал, что придет ей в голову, и что она нашепчет потом настоящим людям. «Воду», — удивилась она. «И кто же тебе приказал сделать это, а?» Она прищурилась, видимо, думая, что вонючка врет. «Черный краб», — ответил он. «Черный краб? И он вообще стал разговаривать с таким вонючим заморышем?» «Черный краб», — упрямо повторил он. «Не веришь, можешь спросить у него. Он лежит там, под раскидистым деревом. На, когда будешь спрашивать, не забудь сказать, что задержала меня тут, когда я спешил исполнить его приказ». В глазах девочки мелькнуло удивление. Вонючка с ужасом понял, что он только что сделал. Посмел перечить ей, посмел разговаривать с ней на равных. Он сжался, ожидая удара. «Ну что же», — процедила девочка, — «так и быть. Я поверю тебе. Не нужно тревожить черного краба, когда тот отдыхает. Пшел, чайка Вонючка! Делай то, что тебе приказали!» Вонючка бросился бежать. Он больше не останавливался. Ему казалось, что девочка где-то там, за спиной, следит за ним, двигаясь быстро и неслышно. «Воду!» — тяжело дыша приговаривал он. «Я должен принести воду!» Ручей, скрывающийся под поваленным деревом, тихо журчал. Сюда, сквозь переплетение веток и листьев, никогда не проникали солнечные лучи. Вода была холодной, ошеломила зубы. И очень вкусной. Казалось, можно даже не есть, а насыщаться только ею. Но ее нельзя было пить ни людям. Только тогда, когда их посылали за водой, только тогда они могли чуть пригубить, чтобы попробовать, достаточно ли она прохладна. Лишь один глоток, не более. Для нелюдей есть и другая вода, теплая, мутная и илистая, в ямах, выкопанных на берегу. Она пахнет тухлым мясом. И в ней то и дело заводятся черви или личинки мух. Но другой воды для не людей не существует. Все, что есть хорошего на этом острове, только для настоящих людей, и осмелившиеся присвоить это, хотя бы глоток, хотя бы кусочек, будут жестоко наказаны. И пусть даже кажется, что сейчас здесь вокруг никого и ничего нет, и даже птицы притаились в своих гнездах. Нельзя, нельзя, нельзя! кто может быть уверен что вон там из-за того муравейника за ним не следят я должен принести воду сказал вонючка муравейнику меня послал черный краб я попробовал ее чтобы понять годится ли она в питье черному крабу муравейник молчал вонючка замер в растерянности над ручьем ему не дали ни полы тыквы не плошки нести воду в ладонях но они такие маленькие он расплескает ее всю нагреет Да и не будет черный краб пить из ладони мальчика Вонючки. Он беспомощно оглянулся вокруг. Только листья, глина и ветки. Можно побежать за полой тыквой, но тогда он навлечет на себя гнев черного краба за то, что опоздал. И все равно вода быстро, невероятно быстро нагреется. Ванючка сел на берег ручья, поджал колени к груди и стал раскачиваться. Ему очень хотелось заскулить, как собачонка, А потом и вообще зовут на эту бегущую воду. Он был пойман в ловушку. Ему не избежать избиения. Так может быть ничего и не делать, просто спрятаться на несколько дней, пока гнев черного краба не утихнет. Но нет. Нет. Это всего лишь мечта. Нельзя спрятаться. Никому нельзя спрятаться от настоящих людей, тем более ему. Его найдут по запаху кто угодно, даже та девчонка, а значит, поймают. и изобьют еще сильнее, потому что захотел сбежать. Он наклонился и потрогал воду пальцем. Она была холодная-холодная, такая, что обжигала, как пламя. Откуда здесь такая холодная вода? Откуда она берется? Почему не становится теплой? Вокруг только листья и мокрая глина. Листья и мокрая глина. Листья и мокрая глина. Он гладил воду, как живое существо, и у него в голове начала оформляться пока еще непонятная и смутная мысль. Листья и мокрая глина. Вода рождается в них холодной и живет в них такой же холодной. Стоит только ее забрать оттуда. В ладони ли, в полую тыкву ли, она начинает нагреваться. Наверное, она тоскует по листьям и мокрой глине. Наверное, она нагревается от того, что злится, что ее оторвали от родных мест. А если ее обмануть? Если сделать так, чтобы вода думала, что она все еще тут, в ручье, в лесу? Если ее так и держать, в листьях и мокрой глине? Вонючка совершенно не умел лепить. Да, наверное, когда-то он лепил из песка какие-то фигурки. Во всяком случае, он смутно припоминал что-то подобное. Здания, люди, какие-то непонятные причудливые существа Но эти воспоминания были такими мутными и зыбкими, как утреннее Марьево над океаном. Словно и были-то не его, словно все это происходило не с ним. Его пальцы стали, или так и были, слишком неуклюжими, а голова совсем глупой. Он то зачерпывал слишком много глины, и она становилась огромным мятым тяжелым комом, то, наоборот, брал ее совсем мало, и, размазываясь по листьям, она превращалась в тонкий прозрачный слой, покрытый дырками. Ему не надо было делать красиво, ему нужно было, чтобы это было прочно, чтобы вода не просочилась сквозь трещины и щели, чтобы не впиталась в сырую глину, размочив ее, превратив ее в липкую жидкую грязь. Время шло, а он все сидел и лепил. Конечно, черный краб уже совершенно изнывает от жажды, конечно, он уже послал за водой кого-то другого. Конечно, он уже зол, невозможно зол на Ванючку, и уже сжимает кулаки в ожидании того, как и его. Но лучше уж опоздать и принести воду, пусть даже уже и ненужную, чем опоздать и не принести ничего. Пальцы дрожали, руки дергались, и всё только портилось. Ванючка вздохнул и закрыл глаза. Начал медленно и ровно дышать, пытаясь успокоиться. «Все будет хорошо». Да, его и забьют в любом случае, поэтому зачем волноваться? Сейчас надо слепить ту штуку, о которой он думает, ловушку-обманку для воды, чтобы та думала, что она все еще находится в ручье, и поэтому может не бояться и быть все такой же холодной. Он представил, как может выглядеть эта обманка. Он знал полые тыквы, в которых хранили воду, и глиняные горшки, в которых женщины настоящих людей варили мясо. Но вдруг в его голову пришли совершенно другие знания, словно воспоминания. Воспоминания, которых никогда не было. Воспоминания, которых не могло быть. Он видел странные полые тыквы, глиняные горшки. Он не знал, что это, как они называются, но они были невероятно, невозможно, красивые. Да, да, красивые, тонкие, словно пальмовые листья. белые как соль на камнях, покрытые узорами синими зелеными красными в них плескалась вода прозрачная, белое красе в них лежало мясо и фрукты и еще что-то чего он не знал но запах который исходил от них странно в этих чужих воспоминаниях был и запах явственно говорил это еда вонючка это еда и он лепил, лепил лепил, пытаясь угнаться за этими чужими воспоминаниями, пытаясь сделать обманку, хоть чуть-чуть похожие на те красивые вещи, которые были сейчас у него в голове. Вода плескалась в небольшом глубоком горшке. Он был сделан из листьев и обмазан влажной глиной. Пока Ванючка нес его сюда, снаружи глина успела немного подсохнуть и растрескаться, но там, где были листья, она все еще оставалась мокрой. И вода была холодной она была холодной точно такой же как когда он зачерпнул ее когда он протягивал горшок это называлось не горшок он почему-то знал у этого было иное название на каком-то другом неизвестном ему языке руки у него дрожали чужие воспоминания схлынули как вода с берега оставив во рту какой-то сладковатый привкус без них ему было грустно и почему-то очень одиноко Словно уходя, они забрали и частичку его, сделав его глупее, слабее, страшнее и вонючее. а Черный краб недоверчиво попробовал воду пальцем. а Холодная! Как ты это сделал, вонючка?» Вонючка пожал плечами. Он не совсем мог объяснить то, что пришло ему в голову. Да и не хотел этого делать. Вдруг черный краб разозлится. «Да, он разозлится в любом случае, но пусть уж побьет просто так, чем за что-то». «Не хочешь говорить?» — прищурился черный краб. «Эх, всыпать быть тебе за это! Но если ты знаешь секрет, как приносить холодную воду, то так и быть, живи пока! Теперь всегда будешь носить мне холодную воду, но только мне, понял? Если узнаю, что кому еще, голову откручу, а теперь пшёл отсюда!» Ванючка не стал дожидаться повторения приказа, и опрометью бросился прочь. «Черный краб сегодня какой-то мягкий, это не к добру. Может быть, он слишком много выпил сока перебродивших ягод, или какая-то женщина легла с ним недавно. Но все равно это слишком странно, и поэтому надо убегать, пока он не передумал». Ванючка бежал и бежал как можно дальше, чтобы даже крики черного краба не донеслись до него. Он перепрыгнул через сухие лианы, перебрался через мокрые камни и по мелководью обогнул песчаную косу. И остановился в растерянности. Когда он бежал, то даже не смотрел, куда именно. Лишь глядел под ноги, чтобы не запнуться и не провалиться в ямку. И только сейчас он увидел, где оказался. Точнее, услышал. Звуки. Вот чем была наполнена эта часть острова. Кряхтение, бормотание, всхлипывание сип и скрип. Вонючка боялся этих звуков. Когда он услышал их в первый раз, он потом долго не мог уснуть. Ему казалось, что он все еще там, бродит среди хижин, заблудившись и не в состоянии выбраться. Здесь жила еда. Те, кого откармливали настоящие люди. Сюда попадали не все. Нужно было быть достаточно молодым, достаточно толстым, достаточно здоровым. Вонючка оглянулся, затаив дыхание. Он не хотел, чтобы его заметили. Тогда они будут плакать, стонать, просить их выпустить. Многие тут сходят с ума, да и не понимают, что их ждет. Едят, едят, едят. Но другие продолжают пребывать в сознании. Они громко кричат на разных языках по ночам. Ванючка понимал некоторые слова. И грозятся попереубивать всех настоящих людей, как только вырвутся из хижин. Но хижины слишком прочные. Ванючка как-то видел, как пришлось разбирать одно. Тот, кто был в ней, оказался слишком толстым и просто застрял. Его не могли вытащить через открытую дверь, поэтому пришлось снимать крышу. Но и тогда ничего не вышло. Тело оказалось слишком тяжелым. Пять настоящих людей пытались поднять его, но только с гулким шлепаньем роняли его вниз. Тот, кто жил в хижине, вяло сопротивлялся и что-то бормотал, но его стукнули по голове и быстро успокоили. «Эй, Айке!» В одной из маленьких хижин кто-то просунул пальцы сквозь переплетение жердей и поманил его. «Айке!» Как крик чайки. Вонючка смутно вспомнил, что когда-то это слово как-то относилось к нему, но как именно и почему, он не мог сказать. Каждый раз, когда он об этом думал, ему казалось, что он натыкается на плотную стену в своих мыслях. «Айке!» Тот, кто живет в маленькой хижине, «Будущая еда для настоящих людей снова выкрикнул это слово. Ванючка по интонации понял, что еда зовет его, Но почему именно криком чайки? Он замялся, не решаясь сделать шаг. Он боялся тех, кто жил в маленьких хижинах. Ванючки иногда приказывали принести им еды: жареное мясо, печеную рыбу, свежие фрукты, не люди питались объедками, тухлятиной, которую им швыряли настоящие люди, листьями с кустов, гнильем и зеленью. Лишь иногда оглядываясь, не видит ли кто, удавалось украсть, сорвать и съесть что-то спелое. Ванючка вечно голодал, как и все остальные нелюди. Ему снилась еда, а живот то и дело сводило резкой болью. Поэтому нести еду тем, кто жил в хижинах, для него было настоящей пыткой. Мясо и рыба пахли так ароматно, а фрукты так и звали надкусить их, и высасывать, высасывать прохладный сок, заливая им подбородок. Но это нельзя было делать, ни в коем случае нельзя. Ванючка знал, что это может быть ловушкой, что настоящие люди могут в этот момент следить за ним, наблюдать, что он делает. И как только он положит в рот кусочек мяса, выскочить из кустов и избить. Он знал, что для них это игра. Сам как-то случайно послушал спор двух настоящих людей о том, «Сможет ли девочка, которая не ела три дня, принести в хижины еду и не попробовать ни кусочка?» Они спорили на большой нож. Ванючка побежал со всех ног, нашел ту девочку и пытался рассказать ей все, объяснить, что она ни в коем случае не должна даже смотреть на еду, просто принести, не лизнув и не понюхав. Но девочка была из другого племени, с другого острова, чем он, и ничего не поняла. Лишь отмахнулась от мальчика, как от назойливой мухи. Конечно, она не удержалась. Об этом Вонючка узнал уже вечером. Конечно, она откусила, конечно, ее избили. Сильно, так что встать она смогла лишь через пять дней. С тех пор Вонючка старался держаться подальше, и от хижин, и вообще от всех настоящих людей. Уж как получалось. «Айки!» Тот, кто был в хижине, не успокаивался. Ванючка вздохнул, глубоко набрав в грудь воздуха, оглянулся по сторонам, не следит ли за ним кто-то из настоящих людей, не ловушка ли это, и решительно подошел поближе. «Да!» — спросил он неожиданно сорвавшимся голосом. «Айки! Айки!» — зашептал тот, кто жил в хижине. «Айки! Это же я, верау Помнишь меня?» Ванючка помотал головой. Что-то знакомое попыталось пробиться в его память, как будто сквозь кучу одеял, но притихло, словно запутавшись в них. «Айки, неужели ты все забыл? Ну вспомни, пожалуйста, вспомни!» Вонючка снова помотал головой. «Мы же играли вместе! Хотя нет, с тобой мы не играли! Мальчик-чайка, мальчик-чайка, помнишь?» Вонючка молчал. «Айки, мне страшно!» — зашептал тот, кто жил в хижине. «Айки, мне очень, очень страшно!» Сегодня я еле сел, я не мог приподняться. Мне пришлось упереться в стену руками, чтобы немного раздвинуть их. Но они слишком прочные, Айке, слишком прочные. Я ободрал себе все плечи и бока, чтобы сесть. Ты чувствуешь? Это запах моей крови, она здесь повсюду. Из темноты хижины действительно несло свежей кровью. — И пусть, пусть, пусть! — шептали оттуда. — Я согласен, пусть! Пусть она даже вся вытечет! Только я буду жив! «Я не хочу, чтобы меня съели, Айке! Не хочу! Нет!» Вонючка покачал головой и сделал шаг назад. «Айке! Айке! Помоги мне!» запричитали из темноты. «Я не хочу, чтобы меня съели, Айке! Я не хочу умирать! Я хочу жить! Жить хочу, Айке! Я хочу видеть из щелочки, как встает и садится солнце, а я могу это видеть! Если я повернусь вот так вот, если прижму, плотно прижму щеку к стене...» то я увижу восход. А если вот так вот, то закат. Айке, это так прекрасно, видеть восход и закат. Айке, я хочу их видеть еще долго-долго. Айке, а еще я хочу есть. Я понимаю, что есть нельзя, потому что я тогда толстею. А когда я толстею, то приближают день своей смерти. Но я не могу не есть. Я пытался прятать еду под подстилку, но она тухла. Я пытался потом выкидывать ее, но они находили. А потом они стали что-то подсыпать в нее, какие-то травки, Айка. Я не могу, не могу, не могу удержаться, чтобы не есть. Это все такое вкусное. Это жизнь, Айка. Даже здесь я живу. Я хочу жить, я не хочу умирать. Я не хочу, чтобы меня съели. Помоги мне, Айка. «Как помочь?» — хрипло спросил Вонючка. Ему было страшно. Он не знал, что ему делать. Бежать прочь как можно быстрее или продолжать слушать этот страшный голос из темноты? «Айке, Айке!» — зашептал голос. «Я не Айке!» — твердо сказал Вонючка. «Я мальчик Вонючка! Ты перепутал меня с кем-то!» «Я не перепутал! Я не перепутал! Вспомни! Вспомни себя! Вспомни Каэту! Ты помнишь Каэту? Помнишь его истории? А помнишь Пого-Пого?» А помнишь свое убежище в корнях дерева кан Ты всегда удивлялся, как мы тебя находим, где бы ты ни прятался. А ведь это так просто. Айке, это было так просто. Ты забывал посмотреть по сторонам. Ты никогда не замечал, идет ли за тобой кто-нибудь. А следы? Почему ты никогда не заметал следы? Вонючка упрямо мотнул головой. Я не знаю, о чем ты говоришь. Я не знаю, о ком ты говоришь. Я не Айка, я мальчик Вонючка. Он врал. Совсем немного, но врал. Слова человека, который жил в хижине, рождали в нем какие-то смутные воспоминания, от которых начинала болеть голова. Вот какой-то старик с темным лицом, испечеренным морщинами, словно дерево порезами от ножа. Вот старик говорит что-то, ласково гладя его по голове. Говорит, говорит, но часть слов вонючка уже не помнит и не понимает. «Чем тебе помочь?» — спросил Вонючка, отгоняя воспоминания. «Принеси мне нож!» — практически неслышно попросила тень. «Любой, какой найдешь!» «Кто даст мне нож?» — рассмеялся Вонючка. «Ты совсем глупый, да? Настоящие люди не дают нам ножи. А если я украду его, меня и забьют, и бросят в океан. Чтобы накормить рыбу Аку-Аку, зачем это мне? Тогда раковину». Найди мне раковину с острыми краями, будто нож. А еще лучше две, если одна затупится. Вонючка задумался. Раковины с острыми краями можно было найти на острове, и не люди использовали их как раз вместо ножей. Но он не хотел делать ничего для того, кто живет в хижине, пока не поймет причину. «Зачем она тебе?» «Я уберу немного себя», — помолчав шепнул голос. «Что?» «Я уберу немного себя. Я же говорил, я стал слишком толстым. Я не могу уже садиться. Это значит, что меня скоро съедят. Принеси мне острую раковину, и я срежу себе немного мяса и стану чуть меньше, и еще немного поживу». «Они заметят?» «Нет-нет, я съем его. Срежу и сразу съем. Ты умрешь». Вонючке было все равно, будет жить человек в хижине или нет. Он просто не хотел выполнять ненужную просьбу. «Если ты отрежешь много, ты умрешь. А если чуть-чуть, кто перевяжет тебе раны и остановит кровь?» «Не важно, Айка, совсем неважно Даже если я умру, я все равно проживу еще чуть-чуть. Увижу еще один восход и еще один закат. Пожалуйста, Айка!» Вонючка замотал головой так, что заболела шея, и отступил еще на один шаг. «Айке!» смолился голос вонючка не ответил он уже бежал прочь не оглядываясь и ни о чем не думая ой ой несся ему вслед крик через несколько дней у настоящих людей был пир запах жареного мяса плыл над островом заманчиво кача ноздри не люди приподнимались на своих лежанках жадно сглатывая вязкую слюну Их иногда допускали до таких перов, да, если хотели посмеяться над тем, как голодный человек будет жрать мясо, давиться, блевать и снова жрать. Или если хотели наградить за хорошую работу и примерную службу. Хотя смеялись они чаще, чем награждали. В этот раз не пригласили никого, и множество голодных глаз уставилось на горящие костры. Вонючка вздохнул и лег, перевернувшись на другой бок, чтобы не видеть и не слышать перующих. Он даже натянул на голову сплетенные из травы одеяло. Он научился плести их, когда пришли сезоны дождей, и от холода зуб на зуб не попадал. Но запах проника под одеяло. От голода свело живот. Рот наполнился горькой слюной. Вонючка закашлялся, сплевывая. Нашарил гладкий камешек, специально для таких случаев, и положил в рот. Начал обсасывать. Обманутый живот немного побурлил и успокоился. Вонючка закрыл глаза. «Айке! Айке!» Ему показалось, что этот запах зовет его. «Айке! Айке! Я Верау, помнишь меня?» Вонючка шмыгнул носом и закашлялся, чтобы ничего не слышать. «Айке! Айке! Как ты все забыл!» Вонючка зажал уши. через несколько дней крадучись оглядываясь по сторонам осторожно заметая следы разлапистой веткой он пробрался к хижинам в самой дальний кто-то продолжал стонать а в других кряхтели и шуршали та с обитателем которой он говорил стояла немая и мертвая эй позвал вонючка эй ты тут или это тебя съели в хижине молчали я принес раковину сказал он она очень острая и крепкая я специально наточил ее на камне. Она прослужит тебе долго, а потом я принесу еще. Я знаю, где их можно найти». В хижине молчали. «Эй!» Он прижимался губами к переплетению веток. «А меня правда зовут Айке, ты не соврал?» В хижине молчали.